Я ничего большего и не требую. Я достаточно богат, чтобы жениться на ней беспреданово, и обладание ею составит предел всех моих желаний. Дон Хуан и я весьма довольны тем, что довели дело до такого результата, пришли до бы ускорить свадьбу, устранить все излишние церемонии. Я свёл его с родителями Серафины, и после того, как они сговорились об условиях брачного контракта, Он откланился, пообещав нам вернуться на следующий день к Доратей. Желание понравиться этой даме заставило меня потратить не менее трёх битых часов на то, чтобы одеться и прифронтиться. И всё же я ещё не был доволен своей внешностью. Для юнца, готовящегося увидеться со своей милой, это удовольствие. Но для человека, начинающего стареть, это работа. Однако же я оказался счастливее, чем заслуживал. Я вновь встретился с сестрой дона Хуана, которая взглянула на меня таким благожелательным взором, что я вообразил, будто ещё кое чего стою. У меня с ней завязался длительный разговор. Я был очарован её образом мыслей и пришёл к выводу, что с помощью хорошего обхождения и большой предопри见тельности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 Вожжок факел Геменея и не имел поводов в этом раскаиться. Доротея, как женщина добродетельная, нашла удовольствие в исполнении своего долга, и чувствительная к моим попыткам идти навстречу её желаниям, вскоре привязалась ко мне так, как если бы я был молодым. С другой стороны, Дон Хуан и моя крестница вспыхнули огнём взаимной любви.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 В завершение блаженство небо соизволило наградить меня двумя детьми, чьё воспитание станет развлечением моей старости, и чьим отцом я доверчиво себя почитаю. Конец книги. Читала Маргарита Иванова.